Страница 860. Письмо 357. Афанасию Афанасьевичу Фету. 1879 год. Февраля 15-16. Ясная поляна. Я все хвораю, дорогой Афанасий Афанасьевич, и от этого не отвечал вам тотчас же на ваше письмо с превосходным стихотворением. Примечание первое. Это вполне прекрасно, коли оно когда-нибудь разобьется и засыпется развалинами, и найдут только отломанный кусочек, в нем слишком много слез, то и этот кусочек поставят в музей и по нем будут учиться. Я не более нездоров, но умственной и душевной бодрости, которая нужна мне, нет. Не так, как вы, сухо дерево. Присылайте же еще стихи. Странно, как мало малоубедительны. В последнем письме я вам писал, что я не согласен с мыслью последнего стихотворения, примечание второе, что я не захотел бы вернуться в могилу, потому что у меня остались бы еще мои отношения к Богу. Вы ничего на это не отвечали. Ответьте, пожалуйста. Если вам это кажется просто глупостью, так и скажите. Дай Бог вам всего лучшего. Передайте наши поклоны Марии Петровне. Ваш Лев Толстой». Примечание. Первое. В письме 3 февраля Фед прислал свое стихотворение А. Л. Бржесской. Переписка, том 2, письмо 360. Второе примечание. Смотри письмо 356. Конец примечаний.